Глава третья Как ни странно, в этот раз здание оказалось куда более многолюдно. Множество любопытных лиц встречало нас. И откуда только набежали. Разве что, как и их бывшие хозяева, работали в кабинетах, и я просто не заметил. Ну или уходили на обед. Но для этого не важно. «Всем собраться на заднем дворе! У меня есть объявление!» — крикнул Тонг, едва мы подошли к зданию и в тот же миг всех как ветром сдуло. Силен мужик, его тут явно уважают, ну или слегка побаиваются, что он не сильно далеко. Оно и к лучшему, что я решила ставить его на месте управляющего. Так будет проще, когда за моей спиной будет стоять их бывший владелец и контролировать исполнение приказов. Все же уверен, найдутся те, кто из-за моего возраста решат не слушаться ничего не понимающего мальчишку. Мы вышли на задний дворик, и я едва не замер от удивления. Около двадцати человек уже столпились там в нашем ожидании. М да, одно дело читать на бумагах, а совсем иное — видеть вживую, что теперь в твоем подчинении столько людей. А ведь это далеко не все. Есть еще те, кто следят за лошадьми и складами за городом. В общем, серьезно. И мне не хотелось бы ударить в грязь лицом в первый же день. Маг не маг, но в таких делах ценится в первую очередь личность человека, а не его сила». «Знаю, насколько быстро разносятся слухи. Так что не буду ходить вокруг да около и скажу прямо». Тонк поднялся на небольшую трибуну, пристроенную к зданию. «Да, я принял решение продать компанию «Золотая молния».» Тут же толпа буквально загудела, перешептываясь между собой. Эта новость никого не оставила равнодушным. «И что теперь будет с нами?» — раздался голос из толпы. Это оказался уже не молодой мужчина с аккуратной бородкой. «Ничего. Вы продолжаете работать так же, как работали раньше. Даже я останусь вместе с вами, но уже на должности управляющего», — печально улыбнулся мужчина. «Вы ведь и сами знали текущую ситуацию. Наша компания находилась на грани. Еще немного, и она сама бы развалилась. Это все моя вина. Вот только я не хотел, чтобы дело всей моей жизни было уничтожено, поэтому и пошел на такой шаг. Мне были даны гарантии, что фирма будет жить и, более того, станет лучше. Позвольте же представить нового владельца «Золотой молнии» — Кассиус Блайт. Похоже, о том, кто новый владелец, слухи не успели просочиться, потому как шепотки стали еще куда более громкими. Они явно не ожидали, что им окажется подросток. Скорее приняли меня за какого-то помощника-бухгалтера. «Хм!» — прочистил я горло и обвел взглядом людей, заставив их замолчать. «Я вас не знаю...» и вы меня не знаете. Понимаю, что о никаком доверии тут не может быть речи. Для вас я непонятный мальчишка, что решил поиграть в бизнес. Пусть будет так, мне плевать. Мне не важно, что вы думаете обо мне. Важна лишь ваша работа. И именно по ней я буду оценивать каждого. Скажу сразу. Хоть я и пообещал оставить каждого работника, но это не значит, что это продлится вечно, и можно ничего не делать. С этого момента вы все находитесь на испытательном сроке. Я буду наблюдать за вашей работой. «Будете плохо работать — уволю!» «Не выполните мои приказы — уволю!» «Окажетесь некомпетентны — уволю!» «Но если среди вас найдется тот, кто решит предать компанию, я доберусь до него, где бы он ни спрятался!» С последними словами в моих руках вспыхнули молнии и ударил гром. Народ резко отодвинулся от меня, смотря со страхом в глазах. «Но это еще не все. Да, я многого требую от работников. Но в то же время готов многое дать тем, кто будет работать хорошо». «Все ваши зарплаты будут выплачиваться в срок. Если есть задолженность в зарплате, которая осталась от предыдущего владельца, я выплачу ее всю. Более того, в зависимости от вклада человека в дело, зарплата может расти. Золотая молния перешла ко мне со всеми своими правами и обязанностями, и я сделаю ее лучшей на всем континенте вместе с вами или без». Наступила абсолютная тишина. Даже птицы будто почувствовали атмосферу и прекратили свое пение. Люди же ещё примерно минуту не издавали ни звука, пытаясь осмыслить услышанное. Но потом начались первые робкие хлопки. К первому человеку присоединился ещё и ещё. Вот уже вся толпа хлопает новому лидеру. Кнутый пряник. Сперва пригрози, что отнимешь всё, а потом пообещай вознаграждение. Старая как мир схема, но она сработала. Народ по-настоящему воодушевился. Не знаю... Надолго ли этого хватит, но для начала неплохо. Хотя потом надо будет представить беспризорников, чтобы последили за работниками. Уверен, среди них точно должен присутствовать предатель. Его не может не быть. Не могут люди быть абсолютно верными своему нанимателю. Это даже не магический рот, а обычная фирма, где зарабатывают деньги. И если часть людей сбежала из-за недостатка выплат, то кто-то обязательно остался, получая монеты на стороне. Ну или я сильно разочаруюсь в конкурентах если они не додумались до такого. И да, надо бы тоже подкупить людей у них. А теперь возвращайтесь к работе и подготовьте все свободные караваны к выходу. Думаю, скоро у них будет работа». Народ почти бегом стал расходиться по своим рабочим местам. «Эм, господин, чем вы собираетесь загружать караваны? Зерно, ткани или что-то другое? Я могу подсказать лучшего поставщика». Приблизился ко мне Тонг, предвкушающий улыбаясь. «Зерно». Загружай все зерном разных видов. Я выделю деньги на закупку. А куда мы отправимся? Наверное, Северное Королевство? Неплохой вариант, зерно у всегда в цене. Да, кивнул я. Я передал деньги, и Тонк быстро убежал исполнять приказ. Жалко было расставаться с монетами, но необходимо. Зерно на самом деле стоило не так уж и дорого. Тут скорее дело в объемах. Тем печальнее было, что, возможно, его придется просто выбросить. Но не закупиться товарами было просто нельзя. Никто бы это не понял и заподозрил бы неладное. А я надеялся воспользоваться фактором скорости и сделать всё как можно скорее. У меня был план. Невероятно рискованный, но в то же время способный принести огромную прибыль или вести в невероятные убытки. Тут уж как повезёт. Но уж лучше рискнуть, чем годами заниматься торговлей пшеницей. У меня просто нет другого выбора. «Ну, а не сработает этот план?» «Значит, перейду ко второму?» Я давно уже думал об этом, прикидывая все возможные варианты, и этот показался мне оптимальным. «Господин, там, там!» подскочил ко мне молодой парень, лет восемнадцати на вид. «Тихо, отдыши, что случилось?» «Там к вам пришли... гости?» «Хм, быстро они...» «Ну, давай, пойдем поговорим», ухмыльнулся я. «Пусть их проводят в кабинет управляющего». Парень кивнул и тут же рванул обратно. Я же поднялся в уже знакомый кабинет и сажусь на свободный стул. Не прошло и пяти минут, как явились незваные гости. В кабинет вошли трое. Первый уже не молодой мужчина, чем-то напоминающий тонга, только куда толще. И еще двое громилы, явно телохранители. И центральную фигуру я уже видел. Своего врага нужно знать в лицо. Лоченг, ранг магистр 6, состояние раздражение, стихия вода все к мне не соврали. Ты вправду оказался просто мальчишки, скривившись, он нагло уселся на одинокий стул, что слишком уж жалобно заскрипел. Эй, знаешь кто я? Должен был знать, если не совсем идиот. Я знаю вас, уважаемый Лоченкок. Вот только не понимаю, чем заслужил ваше внимание, едва сдерживая хидную улыбку, ответил ему. «Еще как понимаешь. Эта фирма должна была стать моей. А так тут появлять какой-то выскочка И заставляет этого ублюдка тонга продать своих детей ещё тебе за одну золотую монету. Я очень сильно удивился. Думал малыш, что кто-то из кланов начал свою игру. А тут оказывается простой мальчишка, даже не входящий в род. И ты посмел отобрать то, что уже принадлежало мне. Насколько я знаю, у вас был конфликт с прошлым владельцем. Я его наказал ради вас, лишил компании. Думаю, теперь вы должны быть рады. Конфликт на этом может быть исчерпан. Золотая молния же теперь принадлежит мне. Нет причин для вражды. Спокойным тоном, будто маленькому ребёнку, объяснил я ему произошедшее. — Что? Исчерпан? Да ты... Как ты смеешь? Хоть понимаешь, кому перешёл дорога, сопляк? Я нахожусь под покровительством лично господина Мауса. Тебя же просто уничтожат. Да я лично тебя раздавлю! — распалялся толстяк. — Попробуйте. Будет интересно на это посмотреть. Только не забывайте, что я студент Академии магии. «Вы ведь понимаете, что с вами будет, если по вашей вине со мной что-то случится?» — хохотнул ему прямо в лицо. «Пора старому поколению подвинуться и уступить место молодёжи». «Да как ты?» — начал было он. Но в этот момент стул всё же не выдержал эту тушу и просто сломался, утягивая за собой Сидака. Мужчину быстро подняли телохранители, и он с ненавистью уставился на меня. «Что ж, ты сам сделал свой выбор. Только не пожалей об этом!» — смотрел он мне прямо в глаза и перед уходом бросил за спину медную монету. «Это тебе компенсация за стул. Уж больно он хлипкий, как и ты, сам». Не убирая с лица улыбки, я проводил его взглядом, пока толстяк не покинул территорию конторы, и лишь потом улыбка ушла. Это было рискованно. Очень. Увы, задуманное, не получилось так, как я хотел. Надеялся, что он не удержится и нападет прямо сейчас. На этом с ним было бы покончено. Открытое нападение на студента Академии — это конец. Вот только он оказался не так глуп, как хотелось бы. Но в то же время теперь его мозги застилает ярость. А она не лучший помощник. Вряд ли он теперь будет действовать тихо и осторожно, как делал это с Тонгом. Нет, решит, что уж с мальчишкой расправится, много сил не надо. Пусть. Лучше в прямое нападение, чем постоянное напряжение». Малосон явно упомянул, чтобы запугать меня, но в действительности задействовать его станет только в крайнем случае. Уж слишком велика цена. Я бы мог тоже похвалиться знакомством с этим человеком. Вот только зачем? Сомневаюсь, что глава местного преступного мира впишется за меня. А даже если и да, то враг все равно останется врагом, который будет ждать шанса, чтобы отомстить. От таких врагов лучше избавляться сразу же, при первой возможности». Ещё после получения первой информации об этом человеке, я понял, что по-хорошему с ним этот вопрос не решит. Он уже нацелился на фирму, посчитав всё её имущество своим. Никакие аргументы не изменят этого. Даже убей я Тонга, он бы просто придумал новый повод для конфликта. Когда дело в деньгах, всё остальное уходит на второй план. Но в этом же и моё преимущество. Если он уже считает всё имущество компании своим, то явно не станет портить его. А значит, всяких поджогов или чего-то подобного ожидать не стоит. А вот с работниками он может попробовать расправиться. Это проблема. Но не сейчас. Я отвлеку его, а там разберёмся». Монетку, брошенную толстяком, я всё же поднял с пола. Аккуратно завернул в тряпочку и спрятал в своём пространственном кольце. И подобное не забываю. Так что скоро затолкаю эту монету ему глубоко в горло. Выйдя из кабинета, Я заметил несколько человек, что одновременно с восторгом и страхом смотрят на меня. «Чего замерли? Делать, что ли, нечего? Живо за работу!» — прикрикнул я. Народ разбежался, вот только уверен. Об услышанном в кабинете уже через час будет известно всем. Ну да и плевать. Трусы уже давно сбежали, а оставшимся будет только в радость подобное отношение с их врагом. Люди ведь не глупые, понимают, откуда появились все их проблемы последних месяцев. Немного подумав, Я решил заглянуть недолго домой, и повезло, я застал там Магнуса, естественно, на кухне, нарезал копчёное мясо. И вот на тоненький кусочек хлеба уже ложится раз в пять превосходящий его в шмат мяса. Сверху добавляется такой же не маленький кусок сыра, ну и зелень, куда без неё. Правда, совсем немного. Мне даже интересно, это хоть влезет в его рот? Логика говорила, что нет, а вот знание этого сдалека, что очень даже да. «Сик, есть предложение». «Хочешь подзаработать?» Не стал тянуть я. м м почему бы и нет? Деньги никогда не бывают лишними. Что нужно делать?» Жуя бутерброд, повернулся он ко мне. «Все же в лес. Я в нем не сомневался. Сопровождение каравана. Моего каравана. И сразу предупреждаю, может быть очень опасно. Почти стопроцентная вероятность, что на нас нападут». «Коего?» Открыл он рот и почти уронил бутерброд. «Не знал, что ты владеешь караваном». «Да вот, только сегодня купил одну торговую фирму», — мыкнул я. «Это ты быстро. Впрочем, в тебе я не сомневался», — мыкнул он. «А насчет сопровождения я все равно иду. нападение это хорошо. Хоть разомнусь немного, а то ведь на каникулах даже подраться не с кем, тем более всерьез. Вася Кира уже давненько не пила свежей крови». Я хотел было еще раз предупредить о рисках, но заткнулся. По довольным глазам этого маньяка было ясно, что он не откажется. Но мне лишний маг в охране точно не помешает. Можно было бы нанять других, вот только ни дьявола я им не доверяю. Вполне могут оказаться людьми Ченга. Риск того не стоит. Сразу же от дома мы выдвинулись к месту стоянки каравана. Вернее, двух караванов, в данный момент собранных в один. На самом деле фирма содержала даже три, но один из них уже был в пути а два просто простаивали из-за невозможности сделать закупку. Вид впечатлял. Несколько десятков телег, куча людей и лошадей. Охрана тут, разумеется, тоже была, но состояла лишь из замочных воинов. Больше обычно не требовалось. Максимум еще один, ну, два мага, но это у тех, кто занимается товарами подороже. У Тонга, если и был маг в охране, то давно уволился. Именно поэтому я решил ехать лично. Без меня вряд ли всё выгорит. Более того, слишком многое поставлено на карту. Так рисковать я не хотел. Или всё, или ничего, иного не дано. Тонг уже был здесь и контролировал погрузку закупленного зерна, его на работников. Увидев меня, он подошёл ближе. Познакомься, это Сигурд Магнус. подмастерье стихии льда, он поедет с нами. — Приятно познакомиться, — склонился Чан. — Маги в охране никогда не бывают лишними. — Ну, а это Чан Тунг, управляющий фирмы, адепт стихий Молнии. — И я рад знакомству, — склонил голову Исик. — Как я уже слышал, вы уже успели поругаться с Ченгом. Оно того стоило? — поднял Чан глаза на меня. — Разумеется. Так что ожидаем нападения, — спокойно кивнул я. — Я предупрежу охрану. Да и сам тогда поеду тоже. В столице он вряд ли что-то предпримет. — А вот в пути обязательно нападет. Это вы точно определили. Подобного утошения он не стерпит. Эх, жаль, меня не было рядом. Я бы с удовольствием послушал, как он кричит. Я себе раньше не мог позволить идти против него. Надеюсь, вы знали, что делали, и мы все скоро не станем хладными трупами». Вновь поклонившись, он покинул нас, продолжив заниматься контролем надгрузки. «Вроде неплохой мужик, взгляд у него твердый. Не испугался?» — довольно улыбнулся Сигурд, смотря вслед Чану. «Это да, повезло мне с ним». Свое дело он знает». «Джон, дьявольское ты отродье! Ты что творишь? Сейчас всё рассыпется! Я же тебя сейчас сам придушу!» Донёсся удаляющийся голос Тонга. Мы лишь весело ухмыльнулись. И я стал наблюдать за работой своего управляющего. В своём бизнесе владелец должен знать всё, если хочет именно управлять им, а не просто владеть. Приготовления заняли ещё примерно полдня. И мы, наконец, были готовы выдвигаться. На меня уставились десятки глаз. «Вперед! На север!» — отдал я приказ.